В Москву они въехали рано утром, когда Рамадановский обыкновенно пребывал еще не в Преображенке, а дома. Туда и отправились. На углу Большой Никитской мастер с майором слезли с повозки, дальше Дмитрий последовал один. Они наблюдали, как он припирается со стражей, которая не хотела впускать пожарного прапорщика в ворота, да еще с грузом. Потом начальник заглянул в один из бочонков, всплеснул руками и побежал докладывать. — Все кончено, — протянул Попов. — Эх, дураки вы, дураки! Через несколько минут из ворот выбежал целый плутонг-солдат, окружили телегу со всех сторон и бережно, словно стеклянную, укатили внутрь. Брюхана почтительно поддерживали за бока. Он удивленно мотал гривой, не привык к такому обхождению. После этого пришлось долго ждать. Илья присел на корточки и грыз травинку. Попов на месте устоять не мог, расхаживал мимо и пытался угадать, что за награда выйдет Митьке за столь великий подвиг. Сто тысяч золотых цехинов. Должно быть, князь Кесарь его с этими деньгами к государю отправит в Литву. Нет, у Ромадана сквозь столько власти, чтоб за такое неслыханное дело человека достойно пожаловать. У нас на Руси героев-то много. А чтоб человек сам в казну телегу золото отдал. За это царь Митьку непременно графом пожалует. А еще сделает начальником какой-нибудь губернии потому что этакий дурак на губернаторском месте точно воровать не станет. Никитин вышел из ворот только через час. Сияющий и счастливый. За ним грохотал пустой повозкой брюхан, такой же довольный. Товарищи кинулись навстречу. — Ну что, казак, стал атаманом? — завистливо спросил Алешка. Митя улыбнулся был казак да весь вышел это понятно а кто ты стал кем родился тем и стал дворянином дмитрием ларионовичем никитином а еще больше мне ничего не надобно попов был озадачен как так не стрекачи остановил его ильша дай человеку рассказать Ну, Митя и рассказал, как кесарь долго не мог в себя прийти, как посадил секретарей с денщиками пересчитывать червонцы и ни на миг не отлучался, чтоб ни монетки не уперли. Вышло ровно сто тысяч, кругляш в кругляш, а по нынешнему счету все двести, потому что с Софьиных времен рубль вдвое полегчал весом. И когда Рамадановский это сообразил, то обрадовался безмерно, даже пустился в пляс, хотя плясать он совсем не горазд. Оказывается, именно двухсот тысяч ему и не хватало, чтобы доставить государю в армию. Старый князь до того расчувствовался, что назвал Дмитрия спасителем своей чести и всего Отечества, Велел требовать любой награды, какая в его власти, и даже сверх того, ибо столь бескорыстному слуге ни в чем не будет отказа и от государя. «Что я тебе говорил?» — оглянулся на мастера Попов. Он уже перестал завидовать Митькиному счастью, лишь жадно ожидал продолжения. «Ну, а ты что?» Подумал, что иного такого случая не будет, и говорю, помилование прошу, ибо я не казак и не Микитенко, а беглый преступник Дмитрий Никитин, лишенный имени, звания и вотчины. И все князю рассказал, во всем повинился. «Коли, говорю, снимет с меня твоей милостяшки этот груз, то мне того довольно будет». Алешка за голову схватился. «А он что?» Удивился, губами пожевал. Говорит, «Ин, ладно, будь по-твоему. завись как прежде, Никитином. А вины прежние с тебя снимаю. И вотчину, что на государе отписано, тебе воротят». «Идиот!» — простонал Попов. Этого слова Мити не понял, — В дикционарии такого не было. Куда иди? Туда-то и туда-то, — обругал его Лешка, — раз ты такой дурень. И долго не мог успокоиться. Да, дешево от тебя старый черт отделался. Помилованием до да деревенька несчастный. Но и ты хорош. Далось тебе имя Никитин. Был бы граф Микитенко. Нет, я Никитин буду как отец мой дед и прадед. А хоть чин, или хорошую службу у Ромадановского догадался попросить. Он сам меня про то спросил. Где дальше служить желаю? Я сказал. Слава тебе, Господи! Хоть на это ума хватило. Каким же чином он тебя пожаловал? Дмитрий горделиво улыбнулся. Буду майор, как и ты. «Дело? А в котором полку?» «Не в котором». Никитин расправил плечи, приосанился. «Я не просто майор буду, а бранд-майор, серечь главный пожарный начальник. Это служба по мне». Тут уж Попову оставалось только рукой махнуть. Что он и сделал, еще и плюнув. Сели товарищи молча в телегу. Каждый о чем-то задумался. Как вскоре выяснилось, об одном и том же. Хоть уговора, куда ехать у них и не было, повозка будто сама собой повернулась Никитской налево в сторону Кривоколенного. На обратном пути с Жизны друзья заезжали в Сагдеева, но Василиса туда пока не вернулась. Чем ближе подъезжали к заветному переулку, тем невыносиме становилось молчание. Первым не выдержал Никитин. Он выдернул у же натянул. Брюхан послушно остановился. Как будем с главным решать? Побледневший Дмитрий повернулся к остальным. Из-за ста тысяч, значит, убивать друг друга мы не стали. А из-за... Нее. Двое его приятелей смотрели, один вправо, второй влево. После долгой паузы Попов сказал, «Убивать тебя или его я ни из-за чего не стану, даже ради души спасения. А с нею пускай будет тот из нас, кто свершит самый большой подвиг. Испытаемся, кто достойней». Дмитрий этому предложению обрадовался. «Давай». И мастеру Илье мысль понравилась. Вот ведь балабол Алёшка и просвистень, а придумал хорошо. «В чем того этого испытываться будем?» Скоро бой с шведами. Великая баталия и еще не бывала. Попов задорно тряхнул фальшивыми локонами. «Поглядим, кто в компании больше славы добудет». Но Мите так долго ждать было не в моготу. А я читал в одной книге про римского честного мужа Сцеволу, который ради отечества себе руку на огне сжег. Давайте и мы так. Кто из огня последним руку выдернет, тот и победил. Илья послушал одного, другого. По его оба сказали глупость. «Война!» Дело скверное, тяжелое, придуманное не для лихости, а ради защиты Отечества. Прожжение руки и подавно мальчишества. Он поглядел на свою жесткую ладонь и подумал. У вас, неженок, рука до кости прогорит, а у меня только мозоли поджарятся. Нече в таком деле друг перед дружкой хвост распускать. «С кем Василисе лучше, с кем ей больше счастья будет, тот пускай и сфатается. А остальные двое не встревай. Вот как решить надо». «Оно, конечно, так», — согласился Никитин. «Но как догадаешься, с кем из нас Василисе Матвеевне будет больше счастья?» Алешка усмехнулся. «А Илейка уже догадал. С ним? С кем же еще?» Он у нас самый крепкий, самый вольный, самый умный. Ни от кого не зависит, никто ему не указ. Василиса его с сызмальства знает, верит ему. Так что ли, Илюша? Очень трудно было Илье выговорить то, что намеревался. Но собрался с духом, сказал, будто сам себе становую жилу перерубил. Я мужик. Она княжна. Не будет ей со мной счастья. Лешки ухмылка с лица сползла. Митя же жалобно воскликнул. «Ты за Попова, значит? Он ушлый, будет и графом, и князем. Великий карьер сделает. По-твоему, Василисе Матвеевне с ним лучше?» По отчаянному лицу было видно, поверит Илье, потому что понимает... Человек, который себя в жертву принес, солгать не может. И Лешка тоже смотрел на богатыря так, будто ожидал приговора, жизнь ему или смерть. — Нет, — строго молвил Илья. — Лешка бабник, вертихвост. Он Василису обидеть может. — Да я... — Попов поперхнулся. «Да я на прочих жен и девок более... Да они для меня по сравнению с нею!» От волнения и возмущения он не мог договорить. Но Илья про него еще не закончил. «Это думать надо первое. А второе вот что. С детства был ты, Лешка-бложка, а вырос стал мотылек. Все бы тебе у яркого огня крутиться». Можешь князем стать, а можешь и сгореть. Царская служба неверная. Сегодня верхом на коне, завтра голова на пне. Так или нет? «Уйду, вот крест святой!» — забожился Алексей. «Со службы вовсе уйду. Если я с Василисой буду, ничего мне не надо. Стану с ней в деревне сидеть». И попрекать, что лишила тебя славы и рыска? Обязательно поприкнешь. Не сейчас, так через пять лет или через десять. Вот Дмитрий, ее никогда и ничем не поприкнет. За ветром шальным не ухлестнется. Опять же он дворянин столбовой, Василиси ровня. И ныне при своей вотчине стало быть, ему и свататься. Проговорено это было твердо, окончательно. Будто некая неведомая сила наделила крестьянского сына высшей властью. У Мити запрыгали губы, а на глаза навернулись слезы. Заплакал и попов, жалобно выкрикнув, Что ты понимаешь, бревно дубовое? Пропаду я без нее. Души своей не спасу. Да, болтает меня из края в край, кидает по волнам. Мечки что сделается, к нему скверный не пристанет. А я без веселицы буду, как безвесельная лодка в бурном море. Как путник бесприютный в лютую грозу. Но Ильши он красивыми словами не разжаловил. Она тебе ни якорь ни крыша над головой. Муж сам должен жене опорой быть, а не лепиться к ее силе. Окрысился на него Алексей. Да пошел ты! И шволю взял, судья! Схватил мужика за грудки и хотел трясти, но с места не стронул и только сам затрясся. Илья его, рыдающего... Тихонько обнял за плечи. «Ступай, Митрий, к ней. Я его удержу». И не в силах видеть перед собой просиявшее Мити на лицо, прикрикнул. «Да уйди же ты!» Прижал к себе Алешку и заплакать не заплакал, но глухо, мучительно замучал как насаженный на рогатину медведь».